занимающая целый угол, отлично заменяет и то, и другое. Гордыня ещё не обуяло моё сердце, но всё же я ощутила облегчение, когда убедилась, что меня не оставили в кухне, чего я несколько опасалась, а провели в небольшую заднюю комнатку, которую здесь называли чулан. Кухарка в кофте, короткой юбки и деревянных башмаках подала мне ужин,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 созерцала эту живописную сцену с полным спокойствием. Лицо ей оставалось по-прежнему твёрдым. Ни улыбки, ни неудовольствия, ни, ни гнева, ни удивления. Она даже не разбудила женщину. Невозмутимо указав на четвёртую кровать, она дала мне понять, что здесь мне предстоит провести ночь. Затем она потушила свечу, заменила её ночником и тихо выскользнула в соседнюю комнату,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 В этом взгляде таился приговор миссис Свини, полагаю, что на языке англов или ирландцев её имя пишется и произносится Суини. Окончательное решение её судьбы. Мадам изучала прегрешения своих подчинённых неспешно, но уверенно. Всё это выглядело очень не по-английски. Да, я, несомненно, находилась в чужой стране. На следующий день я познакомилась с миссис миссисуини несколько ближе. По-видимому, она представилась своей нынешней начальнице как английская леди в стеснённых обстоятельствах, уроженка мидлсекса, говорящей по-английски с чистейшим лондонским произношением. Мадам, уверенная в своём безошибочном умении со временем обнаруживать истину, удивительно смело, не раздумывая, нанимала людей к себе на службу, что подтвердилось и на моём примере. Миссис Суини стала бонной троих детей, мадам. Вряд ли нужно объяснять читателям, что на самом деле эта дама родилась в Ирландии, о её истинном положении в обществе я не берусь судить, но она отважно заявила, что в своё время ей доверили воспитание сына и дочери одного маркиза.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 Мадам Бек неожиданно отлучилась из комнаты, и через десять минут у нас появился полицейский. Миссис Суини пришлось удалиться вместе с пожитками. Во время всей сцены мадам Бек ни разу не нахмурилась и не произнесла ни одного резкого слова. Процедуру увольнения провели быстро и завершили до завтрака. Приказ... Удалиться отдан, полицейский вызван, бунтовщица удалена, шамбр д'enfant, детская комната подвергнута окуриванию и вымыта, окна открыты, и все следы благовоспитанной миссис Суини, в том числе и нежный аромат эссенций и спирта, который оказался фатальным свидетельством всех её как будто прегрешений, были стёрты и навсегда исчезли с улицы фоссет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 Эту обязанность исполняла Разина-превратница. Одетая должным образом, мадам Бэк являла собой женщину невысокую и несколько грузную, но по-своему изящную, ибо сложена она была пропорциональна. Цвет лица у неё был свежий, щёки румяные, но не пунцовые, глаза голубые и ясные. Тёмное шёлковое платье сидело на ней так, как может заставить его сидеть только портниха-француженка. Вид у неё был приятный, но в соответствии с её внутренней сутью несколько буржуазный. Несомненно, весь её облик был гармоничен, однако лицо казалось противоречивым. Черты его никак не сочетались с румянцем и выражением покоя. Они были жёсткими,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 Вряд ли какая другая начальница правила когда-нибудь столь мягко. Мне рассказывали, что она никогда не бронила даже невыносимую миссис Суини, несмотря на её склонность к спиртному, неряшливость и нерадивость. Однако в должный момент миссис Суини пришлось убраться во свояси. Мне говорили также, что наставники и учителя никогда не получали выговора или замечания,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 Когда же ей удавалось найти подобную драгоценность, она не забывала, как дорого она стоит, и хранила её в шёлке и бархате. Но горе тому, кто полагался на её бескорыстную верность, ибо соображение выгоды — основа её натуры, главная сила, побуждающая её к действию, — сама суть её жизни. С улыбкой жалости и презрения смотрела я на тех, кто пытался взывать...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 Такая попытка указывала на ту область её натуры, которая бессильна и мертва. Ни в ком не проявилась столь наглядная разница между благотворительностью и милосердием, как в ней. Неспособная сочувствовать ближнему, она умела от разума делать добро, щедро благодетельствовала людям, которых никогда не видела, предпочитая одаривать целые группы, но не отдельного человека. Её кошелёк был широко открыт пурли «Пурлиповр» для бедных вообще, но, как правило, был закрыт для отдельного бедняка. Она принимала живое участие в филонотропической деятельности на благо обществу в целом, но горе одного человека не трогало её, как не трогали самые сильные страдания, сосредоточенные в одной душе. Ни страдания в Гефсиманском саду, ни смерти на Голгофе, не исторгли бы ни единой слезы из её глаз. Повторю, мадам была незаурядной и одарённой женщиной. Пансион представлял собой слишком ограниченную сферу для проявления всех её способностей. Ей бы править целым государством или руководить строптивой законодательной ассамблеей. Никому не удалось бы её запугать, разволновать, вывести из терпения или перехитрить. Она могла бы совместить должности премьер-министра и полицейского, ибо была мудрой, непоколебимой, вероломной, скрытной, хитрой, сдержанной, бдительной, загадочной, проницательной, бездушной. И при всем этом идеально соблюдала приличие. Чего же еще желать?»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 «Ваш первый опыт?» Я заверила её в этом. Она вновь умолкла, но, подняв голову, чтобы вынуть булавку из подушечки, я обнаружила, что я являюсь объектом наблюдения. Мадам пристально разглядывала меня и как будто мысленно давала мне оценку, пригодна ли я для достижения её целей, для исполнения её намерений.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 заставившая меня как следует подумать раньше, чем принять решение. Дело в том, что лицо у неё приобрело чисто мужское выражение. Какая-то особая сила осветила все её черты, сила мне совершенно чуждая, не пробудившая во мне ни сочувствия, ни душевного сродства, ни покорности. Я не чувствовала себя ни укращённой, ни побеждённой, ни подавленной. Очевидно, в поединок вступили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 ответила мадам равнодушно. Любая служанка сумела бы управлять ими не хуже. У неё был слабый, нерешительный характер. Ни не такта, ни ума, ни смелости, ни гордости. Этим девочкам она никак не подходила. И я молча направилась к закрытой двери классной. «Не вздумайте искать помощи у меня или ещё у кого-нибудь», предостерегла меня мадам.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 привлёк внимание учениц и умерил шум. Лишь одна девица в самом заднем ряду продолжала бесчинствовать. Я внимательно вгляделась в неё. Бледное лицо, истине-чёрные волосы, широкие выразительные брови, резкие черты лица и тёмные, мятежные, мрачные глаза. Я заметила, что она сидит около небольшой двери, которая, как я знала, ведёт в маленький чулан, где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 Перья мирно заскрипели по бумаге, и остаток урока прошёл в спокойном труде. «Хорошо», — сказала мадам Бек, когда я, разгорячённая и несколько измученная, вышла из класса. «Дело пойдёт», — добавила она. Оказалось, что она всё время подслушала под дверью и подсматривала в глазок. «С того дня я больше не служила бонной», и стала учительницей английского языка. Мадам повысила мне жалование, но и при этом за полцены выжимала из меня втрое больше работы, чем из мистера Уилсона.